Сейчас прикажу электрикам проверить все приводы. Подождите немного. Пока там Марат будет ползать по переборкам, проверять сеть, давайте-ка здесь посмотрим, — предложил с к в о р е ш н я Может быть, заело отпускные тросы? — Как же туда добраться, Андрей Васильевич? — спросил Матвеев, посмотрев на открывшуюся вверху щель. — Ведь три метра. — Да по любой трубе из этой кучи, чудак.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 с правильно намотанными витками троса, проверил в обшивке корпуса выходное отверстие троса, потом, высунув голову в щель между верхним краем площадки и корпусом, проверил наружное крепление троса с площадкой. «Здесь все в порядке, Андрей Васильевич!» — сообщил он скворечне, повернувшись на его плечах. «Стой! Стой!» — закричал он вдруг. «А ну-ка, Андрей Васильевич, поднимай выше!» «За ноги! Еще выше!» «Эгэ!» -э. «Что же это такое? Вот так штука!» Обычно спокойный, уравновешенный и немногословный Матвеев сейчас несколько взволновался. Высунувшись до половины над площадкой и перегнувшись через нее наружу, он водил там во все стороны фонарем и з о всех сил вытягивался, пытаясь что-то достать руками. «Да в чем там дело, наконец?» — не выдержав, закричал скворечня. «Как будто земля, Андрей Васильевич!» — ответил Матвеев, мягко соскакивая с плеч скворечни. «Могу даже сказать, наверное, что земля. Скала. Самая настоящая скала. Она подпирает площадку и не дает ей опуститься. Подлодка боком прижалась к ней». Это открытие вызвало сенсацию.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 По распоряжению капитана, с к в о р е ш н я и 10 человек команды, все в скафандрах, выбрались из подлодки тем же путем, что и Матвеев. Они вынесли с собой несколько мотков тонкого гибкого троса и, сделав из него три огромные петли, надели их на носовую часть подлодки, а четвертым намертво закрепили корму подлодки за скалу. Затем, схватив концы носовых п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 Осторожность не мешает. С наступлением ночи поднимитесь на поверхность, осмотритесь, незаметны ли огни движения судов туземных каноэ. Возьмите, если считаете нужным, кого-нибудь из команды для сопровождения вас.